Возвращение домой Мой отец демобилизовался из армии в 1948 году в звании старшего сержанта. Ему уже исполнилось 26 лет, и вот он, солдат армии-победительницы, молодой и красивый, с медалями на груди возвращается в родной Великий Устюг. С огромной радостью встретили его дома мама, сестры Лина и Капиталина и брат Валентин. Родные быстро накрыли небогатый для того времени стол, и мама даже поставила графин с водкой. Они проговорили до полуночи, вспоминая тяжелые военные годы. Для моего отца началась мирная жизнь. Папа встал на учет в военкомате и, не раздумывая, пошел устраиваться на работу в сплавную контору. Его сразу взяли капитаном катера. О войне отец рассказывал редко. «Разве только когда выпьет». Воспоминания вышибали у него слезы, которые он старался скрыть. Больше говорил не о себе, а о вернувшихся с боевых заданий товарищах. Особенно часто отец вспоминал командира своего авиаполка, первого в истории войны дважды героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова, погибшего в 1942 году. Сейчас... Когда я пишу эти строки о своих корнях по отцовской линии от родной деревни Мутовина, остались лишь одни воспоминания. Конечно, известно место, где она находилась, но самого Мутовина давно нет на Суханском Крутояре. Когда-то здесь бурлила исконно русская деревенская жизнь. Непечатная, оживая книга под названием «Мутовина» выучила и воспитала столько работящего люда. Многие из этих людей разъехались по просторам нашей необъятной родины, а отпрыски некоторых сейчас проживают даже в Канаде. Можно, конечно, восхищаться Эйфелевой башней, удивляться чудесам света и искренне горевать у стены плача. Но меркнет все это в моих глазах, когда вспоминаю родное Мутовино, деревню, взрастившую многие поколения сильных, гордых и мужественных людей. сохранивших для своих потомков родную землю. Десятки мутовинских парней защищали родину в Великую Отечественную войну. Многие из них погибли на полях сражений или пропали без вести. Единицы вернулись с войны живыми, с орденами и медалями на груди. Среди них и мой отец, Николай Андреевич Чучин. Как все живое состоит из невидимых клеток, так и Родина наша состоит из ручейков и речек, лощин и угоров, дорог и тропинок. И прежде всего, Родина – это такие деревни, как наша Мутовина. Именно они составляют ту Россию, которая дорога каждому русскому человеку. Именно о такой деревушке писал замечательный русский поэт Константин Симонов в своем стихотворении «Родина». «Ты вспоминаешь родину такую, Какой ее ты в детстве увидал? Клочок земли, Припавший к трем березам, Далекую дорогу за леском, Речонку со скрипучим перевозом, Песчаный берег с низким ивняком. Вот где нам посчастливилось родиться, Где на всю жизнь, До смерти мы нашли Ту горсть земли, Которая годится, Чтоб видеть в ней приметы всей земли. Для меня Мутовина — Тот самый клочок земли, в котором собраны все самые дорогие для меня приметы Родины. И пусть нет уже такой деревни, пусть ни одного дома там не осталось, в сердце моем она будет всегда».